Глава пятнадцатая. Красивый вид, морские анимоны, важное открытие, отдых. «О, как красиво!» – наконец сказал Уиль. «Я думаю, маме понравилось бы жить здесь. Этот берег гораздо лучше нашего». «Да, он красив», – задумчиво произнес Риди. Место было действительно прелестно. вес окончился, от него шел крутой спуск. Внизу виднелась площадка, покрытая травой и местами поросшая кустарниками. Дальше тянулась полоса ослепительно-белой песчаной отмели, кое-где разделённой грядами скал. Тёмно-синяя вода пенилась, набегая на прибрежные камни. Одни чайки сидели на утёсах, другие вились над морем. Эта прелестная бухта формой напоминала подкову, и по обеим её сторонам выбегали поросшие кустами полоострова. Вдали тянулась непрерывная линия горизонта. «О чем вы так задумались, Риди?» – спросил Уильям. «Я думал, что нам нужно как можно скорее отправиться искать источник воды». «Почему вы так тревожитесь?» «Потому что с этой заветренной стороны я не вижу ни одного острова, а потому у нас оказывается меньше возможности переселиться куда-нибудь. Вдобавок в этой красивой бухте множество подводных рифов, «Но нельзя судить сразу. Сядем, отдохнем, пообедаем, а потом сделаем кое-какие исследования. Погодите, прежде всего хорошенько заметим деревья там, где мы вышли из лесу. Не то мы не найдем снова нашей тропы». Риди сделал две глубокие зарубки на стволах кокосовых пальм, потом вместе с Уильям спустился на ровную площадку, где они сели обедать. Подкрепив силы, старик и мальчик подошли к воде, и Риди обернулся к суше, желая увидеть какой-нибудь ров или впадину, в которых могла бы быть пресная вода. «В двух-трех местах в дождливое время года вода текла. Там нужно хорошенько осмотреть почву», – сказал Риди, помолчав. «Но не сегодня, а завтра. Я хочу также убедиться, можно ли пробраться в лодке между этими грядами скал. Если нет…» Нам в случае переселения на этот берег представится много затруднений с доставкой сюда всех наших вещей через лес. Это займет несколько недель, если не месяцев. Итак, остаток этого дня мы проведем, осматривая берег, а завтра отправимся искать воду. Посмотрите на Ромала и Рэма Риди. Бедные собаки пьют соленую воду. Скоро бросят. Видите, они уже отходят от моря. Уильер осматривал залив. «Как красивы кораллы!» — сказал он. «Смотрите, точно маленькие деревья! И поглядите-ка, на дне настоящий цветок!» «Дотронитесь до него пальцем, мастер Уильям!» — предложил Риди. Цветок мгновенно закрылся от прикосновения пальца Уилья. «Это тело! живое «Да, этих животных, помнится, называют морскими анимонами!» Теперь же пойдемте до того мыса и посмотрим, есть ли проход в гриде рифов. Солнце понижается, через час стемнеет, и тогда нам нужно будет отыскать место для ночлега. Но что это? – скрикнул Уильям. – Что это такое круглое, темное? – Черепаха, мастер Уильям. Я очень рад, что вижу ее. В это время года они выходят на отмели класть яйца и зарывают их в песок. А их можно ловить?» «Можно, если не шуметь. Только не подходите к ним сзади. Не то своими задними плавниками они поднимут такой дождь песка, который ослепит вас. К черепахе следует подкрадываться со стороны ее головы и, схватив ее за переднюю лапу, перевернуть на спину». «Риди, поймаем одну черепаху?» «Зачем? Взять ее с собой мы не можем, и завтра же она умрет от зноя солнца». Нехорошо без пользы убивать живые существа. Я не подумал об этом Риди. Они шли дальше, пробираясь сквозь кусты, и, наконец, очутились на мысе. «Что там такое?» – спросил Уильям, указывая вправо. «Другой остров», – ответил Риди. «И это очень радует меня, хотя будет не особенно легко добраться до него, если мы отплывем отсюда из-за недостатка воды». Во всяком случае, я вижу, что этот остров гораздо больше нашего, но я очень устал, и вы, конечно, тоже. Вернемся и отыщем удобное место для ночлега. На холме близ опушки пальмового леса они сделали себе мягкую постель из тонких прутьев и сухих пальмовых листьев. Немного напились воды и легли. «А нельзя ли дать воды собакам, Риди?» – спросил виль «Вон, бедный Рэм лежит бутылки». «Нет, нет, это жестоко, но мне нужна сметливость бедных животных», – ответил Риди.